вы говорите, что здесь нет ничего странного?» — удивленно посмотрел я на нее. «Телепатия — недосужие выдумки. У Доротея редко, но бывают поразительные догадки. Как знать, может, через несколько веков телепатия будет нормальной формой общения между людьми?» «Да, через несколько веков, возможно, — пробормотал я, — но мы пока что живем в 20 веке, да и вряд ли она знает, где это Кастилия». Не относитесь к ней пренебрежительно, она много читает. Конечно, я еще не разрешаю ей читать романы, особенно хорошие, но в остальном она хватается за все, что попадается, даже за мои медицинские книги. При своей удивительной памяти она знает некоторые вещи лучше многих моих коллег. Ну, наверное, это не так уж трудно, улыбнулся я. Но моя собеседница словно не поняла намека. Притом память у нее не механическая, продолжала она. интуиция отлично помогает ей там, где не хватает знаний или логики. Вообще, да, ты очень интересная девушка с характером. Этого я уж никак не ожидал услышать. Мне она сказалась очень робкой, — ответил я. Ну, нахально ее не назовешь. Но если вы полагаете, что она слабая, то ошибаетесь. Она даже физически весьма вынослива. Ее сослуживцы удивляются, как легко она управляется с прессом. А где она работает? в мастерской, штампует детали. Или что-то в этом роде. Работа как работа, но мне, думается, для нее не совсем подходящая. Слишком однообразная, не воображение. А оно у нее слишком живое. Ему беспрерывно нужна пища. Его нужно чем-нибудь населить, но ни в коем случае не химерами. Вот поэтому я и хотела вас попросить. Вы человек со связями. Не могли бы вы найти более подходящую для нее работу? Ну, какую, например? Например, делать куклы. Или расписывать чашки, вазы, тарелки. У нее золотые руки. «Постараюсь — Постараюсь, — ответил я. — Только не говорите пока ей. Не хочется ее огорчать, если ничего не выйдет. Она не огорчится. Ей сейчас все равно, где работать. И сколько получать. Для нее деньги просто бумажки. В житейских делах она очень непрактична. Ну, не совсем. В ту ночь она прекрасно сориентировался в обстановке. Но это скорее инстинкт. Там, где разум бессилен, природа мобилизует поспудные и таинственные силы. Я часто наблюдал нечто подобное у моих пациентов, и как врач не могла найти этому объяснение. Я ушел из клиники в полном смятении. Последние слова Юруковой тащились за мной по пятам, как надоедливые попрошайки. Думал, что отделаюсь от них в машине. Не удалось. Они устроились на заднем сиденье, продолжая изводить меня своими нелепыми, Вопросами и предположениями. Я включил радио на всю мощность. С тем же успехом, если природа в самом деле так изобретательна, как утверждала доктор Юрукова, то в данном случае она избрала совершенно неведомые мне пути. Прошла еще неделя. Единственным моим достижением за это время было то, что раз и навсегда из моего дома было изгнано одиночество. Я уже был не один. Доротея словно незримо жила во мне и рядом со мной, хотя и не как человек, даже не как воспоминание. Воспоминание было не из приятных, и я старался отогнать его от себя. На его месте оставался какой-то осадок, смутное и тягостное, но все же живое чувство. Что это было за чувство, трудно сказать? То ли горькой укоризны, то ли стыда за свою обычную невнимательность. Я ловил себя на том, что мысленно веду бесконечные разговоры, но не с нею, а с самим собой. Пытался понять, что же произошло. Ничего не изменилось, кроме того, что я был не одинок. Доротея прогнала одиночество. Все было в порядке, если бы она сама не заняла его место. И чувство одиночества не сменилось растерянностью. Как-то ночью, ворочаясь без сна в постели, я силился припомнить ее лицо. И странное дело, я не мог себе представить четкой и определенно ни одной черты. Казалось, если бы я встретил ее на улице в другой одежде, то просто бы не узнал. Нет, она не была безликой. Этого про нее никак нельзя было сказать. Вот припоминаю, нос у нее длинноват, губы узкие, бледные, волосы прямые, как у Моны Лизы. И все же это не были определенные черты. Лицо ее непрерывно менялась точно поверхность реки, по которой то переливаются солнечные блики, то пробегают тени облаков. она словно отражала внешний мир, не выражая ничего своего. Наверное, в этой изменчивости и было заключено его непонятное очарование. С того вечера, когда мы впервые встретились, прошло более года. Теперь она мертва, я с ужасом и мучительной горечью чувствую, что так и не могу припомнить ее лица, хотя столько странного, необычайного случилось с нами. И не только ее лица не осталось в моей памяти, но и никакого следа, ни даже пятнышка крови, такой, какую я видел однажды светлый и негустой, как черешневый сок. Словно ее и не существовало, хотя подобной ей в этом мире не было. Словно она была сон, горячечный бред, Плод больного воображения. Теперь можно сомневаться во всем. И ничему не верить. Ничему, кроме ее правды. Итак, волей судьбы, как говорится в таких случаях, мне неожиданно быстро и легко удалось выполнить то, о чем меня просила Юрукова. Я тотчас же позвонил ей, и она искренне обрадовалась. И, конечно, обещала сейчас же прислать ко мне Доротею. Но Доротея не появлялось несколько дней, Не знаю точно, что испытывал я в эти дни, трепетное ожидание или невольный страх, но никогда еще я не чувствовал себя таким растерянным. Однако мой здравый и трезвый ум советовал мне хотя бы не торопить события. В этом мире спешить некуда, все дороги человеку отмерены. И потому, несмотря на все свое нетерпение, я не стал звонить Юруковой второй раз. Пусть судьба сама решит, зачем ее принуждать. Наконец, в один прекрасный день, да Доротея объявилась сама, позвонила, как и следовало ожидать по телефону. «Это вы, товарищ Манев?» Я сразу же узнал ее голос. «Что же ты так долго не объявлялась?» Похоже, что мой решительный тон ее смутил. «Нет, что вы, я несколько раз звонила». Тогда я подумал, что она меня обманывает. Позже я понял, что из всех человеческих пороков этот меньше всего был свойствен ей. Когда? В обеденный перерыв. В это время я, естественно, тоже ходил обедать. «Ну, хорошо», — сказал я, — «приходи ко мне сейчас же. У меня есть для тебя хорошая новость». «Сейчас не могу», — ответила она робко. «Я на работе и звоню из автомата». «Бросай все», — приказал я ей, — «приходи. Я нашел тебе другую работу». Немного поколебавшись, она согласилась. День, помнится, был очень холодный. Она пришла в том же наряде, слегка посиневшая, как мне показалось, от холода, словно провела ночь на садовой скамейке. Как знать, может, она и вправду ночевала где-нибудь в парке. Вероятно, поэтому нос ее показался мне еще длиннее. В сочетании с круглыми глазами он придавал ее лицу какое-то удивленное выражение. Красавицу ее нельзя было назвать, но внешность у нее ни в коем случае не была неприметной и заурядной. Потом, когда мы стали ходить с ней в рестораны, Я часто замечал во взглядах моих друзей и знакомых, видевших ее впервые, любопытство, даже одобрение».